Часть вторая Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Зачинается рассказ от Ивановых проказ, И от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Козы на море ушли, горы лесом поросли,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 Чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, Челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, И в чанах больших сыта, будто только налита. Что за брича тут? «Такая!» — спальник думает, вздыхая «Уж не ходит ли постой к нам проказник домовой?» «Дай-ка я под караулю а что так я и пулю не смигнув умею слить, Лишь бы дурня уходить!» «Донесу я в думе царской, что конюшей государской басурманин!» «Ворожей, чернокнижник и злодей!» что он с бесом хлеб-соль водит. В церковь Божию не ходит, католицкой держит крест и постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник, прежний конюший начальник, стоил и спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила. У него в груди заныло. Он ни жив, ни мертв лежит. Сам молитвы все творит. Ждет суседки. В самом деле, двери глухо заскрипели. Кони топнули. И вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает шапку бережно скидает на окно ее кладет и шапки той берет в три завернутой трепицы царский клад перо жар птицы